Глава третья. Два следующих дня прошли непривычно тихо, как будто кто-то накрыл мою отпускную жизнь войлоком. Ни весточки, ни шороха от инженера. Я честно отрабатывал отпускного простачка. Гулял, глазел, ел в кафешках. Как порядочный отдыхайка делал вид, что, интересуюсь архитектурой, памятниками, пару раз даже задержался у экскурсионного стенда, изобразив бывалого туриста. Сцапал буклет, который потом выбросил в мусорку за углом. Встречались с Сергеем. Еще раз в парке, а потом на набережной, где он щелкая семечки, выдал. Подождем еще денек, а если тишина, будем меня засвечивать. Пора, кивнул я. А то ведь реально чувствую себя как в отпуске. Даже живот вот-вот начнет выпирать. После встречи с куратором с набережной я возвращался на такси. Уже подъезжали к Альтаиру. Машина встала на красный, и тут сзади раздался виск шин. Кто-то вжал тормоз в пол. Я только успел подумать «началось», как сзади бухнуло. Кто-то в нас въехал. Такси продернуло вперед, я откинулся от удара, а подголовник чмокнул меня по затылку. Водитель выдал трель на смеси родного и русского с обидой ко всей вселенной, но я разобрал только два знакомых слова «шайтан» и «шакал». Мой таксист, мужичок степной наружности лет сорока с хвостиком, отщелкнул ремень и выскочил. Я оглянулся. В нас вляпалось такое же желтое брендированное такси. Из него тоже выпрыгнул водитель. Практически близнец моего, только кепка другая. Сцепились языками, пока что в словесном батле. — Ты куда смотреть, брат? Красный свет, я стоять! — ломаным русским возмущался мой. — А ты зачем так резко тормозить? «Дистанция держать надо!» «Я держал, а ты барон! отвечал близнец, моргая часто и грозно. «Я по правилам, ты таракан!» — подвел итог мой, делая широкие жесты руками, видимо, показывая тараканьи усы. «Сам таракан! Ты мне бампер, черт, кто платить, а?» — наседал мой. «Я нет! Ты виноват! Я ехал стоять, ты бах!» Мой четко сформулировал схему ДТП, после чего оба переключились на параллельную тему. Где права купил, и кто здесь вообще водитель, а не верблюд. Похоже, обычное ДТП, а не захват моей персоны. Жаль, но тоже интересно. Я вышел из машины. Из второго такси, широко распахнув глаза, выбралась женщина-пассажирка. Симпатичная, видная. Я узнал ее. Та самая, вновь разведенная через госуслуги, что недавно кидалась кольцом в ресторане. Увидела меня, сначала вроде как удивилась, потом чуть улыбнулась. Похоже, тоже меня узнала. Таксисты уже собирались перейти к рукопашной с применением телесных повреждений и выкриков терминов ПДД. Я подошел, похлопал обоих по плечам. «Эй, горячие финские парни! Вызывайте ГАИ! Или, как у вас сейчас положено, дорожных комиссаров! Оформляйтесь! И так пробку устроили!» Дамочка подошла ко мне. «Извините нас, пожалуйста», — сказала женщина. «За что?» — удивился я. «Ну как, мы же в вас въехали». «Так это же не ваша личная вина». Улыбнулся я и кивнул на замятый багажник такси. «И это не моя личная машина. Но вы, наверное, спешили? Планы ваши нарушила». «Вальтаир возвращаюсь», — сказал я, махнув в сторону гостишки. «Правда? Я тоже там живу», — ответила она. Я окинул показательным взглядом запруженную дорогу и предложил. «Пойдемте пешком, тут уже недалеко, во избежании, так сказать, новых подвигов на дороге». «Обычно с незнакомыми мужчинами я не гуляю», проговорила она со скрытой улыбкой. «Лицо милое, даже, можно сказать, красивое. Чуть намечающаяся сеточка морщин под глазами делала ее даже привлекательнее. Незеленая малолетка, с мозгами тетя. Выглядела так, словно только что вышло с совещания в «Газпроме». Строгий жакет, юбка-карандаш, каблуки. На фоне уличной разболтанной моды она казалась человеком из другого мира. Того, где одежда сидит по фигуре, а не покупается наугад через интернет. Я вспомнил Серегина благословение на контакты с телочками в интересах дела. Честно говоря, такие инструкции мне были ни к чему. Женщина и без них понравилась. Один тут я уже нагулялся. «Вы тоже в командировке?» Спросила она, когда мы вошли в сквер возле гостиницы. Нет, я как раз в отпуске. К другу на свадьбу приехал. Последнего потерял, а кольцевали. А что же, в гостинице остановились, а не у друга? Меня Олей, кстати, зовут. Меня Максимом, представился я. Очень приятно, с улыбкой выдала она стандартную фразу. В гостинице лучше, ответил я на ее вопрос. У друга там сейчас полный дом родни понаехали со всех уголков, суета, свадебная подготовка, дела, а мне комфортнее в номере одному. Ушел и тишина, чем на диване валетом с его храпящим дядей ночь пережидать. — Понимаю, — усмехнулась Оля. — Я вот тоже одна в номере и радуюсь. Мы разговорились. Вроде ни о чем, а разговор легкий пошел. — Город интересный оказался, — сказал я. — А может, вы посоветуете, Оль, какие-нибудь места посмотреть, кроме центральной площади? «Площадь забудьте!» — усмехнулась она. «Там только туристов дурачат. Лучше пройдитесь по набережной и зайдите во дворики за театром. Там настоящий город». Потом перешли на погоду. «Ветер тут злой», — заметил я, поправляя куртку. «У нас потише. Зато воздух чистый», — ответила она. «Солнца, правда, маловато, но зато весна дольше». «Досталось и современной музыки. «Сейчас радио включишь, все одинаковое», — пожал я плечами. «Вот-вот», — кивнула она, — «как будто один продюсер для всех песни заказывает». Шли и болтали так. «А вы, получается, в командировке?» — спросил я. «Да, на форум приехала. Я геолог». «Геолог?» — я вздернул брови в нешуточном удивлении. «Да вы шутите? Геологов я себе иначе представлял». Борода, вытянутый свитер с оленями, гитара и хриплая милое моя солнышко лесное». Никогда бы не подумал, что геологи носят юбки и каблуки. И, к слову, на чертовски привлекательных ножках. «Спасибо. Я в основном кабинетный геолог, получается», — улыбнулась Ольга. «Руководитель. Но, бывает, и в поля выезжаем. Люблю природу. Раньше-то часто ездила. Потом повысили, и теперь конференции, корпоративы». А я скучаю по просторам. По горной тайге скучаю. Я там, как дома. Она вздохнула, явно перелистывая приятные, хоть и давние воспоминания. «Все равно на геолога вы мало похожи. Сегодня уж точно. И самогон навряд ли употребляете». «Запросто», — засмеялась она. «Не смотрите, что я хрупкая. Один раз застряли в горах. Дожди, дорогу смыло, нас отрезало. Несколько недель жили. Из еды...» «Тушенка до да самогон. Вы же ничего?» Я уважительно присвистнул. «Похвально. Интересная вы женщина. А вы чем занимаетесь, Максим, если не секрет?» «Работа не такая интересная, как у вас. В школе работаю». «Молодой специалист, и что ведете?» «Физкультуру. Я выбрал самый безопасный вариант. Скажи про математику, начнет задавать изысканные вопросы. Биологию полезет в подробности». А физрук — он и есть физрук. Кроссовки, спортивки, свисток на шее — и готово. Всегда завидовал их дресс-коду. Форма жизни совпадает с формой одежды на работе. Так, болтая ни о чем и обо всем, мы дошли до гостиницы. Поднялись по ступенькам. И вдруг беспечная улыбка Оли испарилась. На парковке стоял белый представительский седан, и именно к нему в один миг приклеился ее взгляд. Она выдохнула. Черт его принес! Что такое? Муж приехал, процедила. Уже бывший, и чего ему надо? Это разве плохо? улыбнулся я. Помириться же хочет. Я с ним зато не хочу, дернулась Оля, поджав губы. Прощала уже столько раз, хватит. В этот раз все будет до конца. Извините, что на вас это вываливаю, Максим. Да ничего, сказал я, мы уже с вами считай свои. В одном ДТП побывали, а это людей, роднит. Оля напряженно прошла вперед и осторожно заглянула в холл гостиницы сквозь стеклянную дверь. Точно, с цветами стоит. Вот же павлин. Я было подумал, что надо куда-то испариться, чтобы дать этой ячейке общества все выяснить. И тут Ольга вдруг повернулась ко мне и произнесла с умоляющим взглядом. «Максим, это странная просьба, но я вас хочу попросить, подыграете мне?» «Я?» Для виду я слегка удивился, хотя самого уже смех разбирал. «Из меня актер, как из Папанова балерина. В общем, смотря, что надо делать. Мне неловко говорить, но, пожалуйста, притворитесь моим парнем, любовником, иначе он не поймет. Ему хоть в лоб, хоть по лбу, все равно. Я ужасно устала от этого». «Если вам так нужно, давайте. Мне несложно», — кивнул я. «Это даже интересно». «Спасибо». С громадным облегчением зашептала Ольга. Вся ее осанка тут же изменилась. Кажется, ей для этого и секунды лишней не потребовалось. Что нужно делать? Пустяки, ничего особенного. Под ручку пройдем, и все. Она взяла меня под локоть, мы вошли в холл. Мужик с охапкой алых роз, такой букет, что едва в руках помещался, шагнул навстречу. «Оля, что ты здесь делаешь?» прошепела она. «Это еще кто?» Кивнул объевшийся груш на меня. «Не твое дело, Егор! Я не обязана перед тобой отчитываться!» Удивительно холодно сказала она. Голос звякнул. Словно это какой-то надоеда-проситель пришел под двери ее кабинета. «С каких это пор, дорогая!» протянул неудачливый визитер. «Мы теперь чужие люди!» И кабинетный геолог храбро вздернула подбородок. «Какие чужие, Оля, ты чего несешь?» Оля же потянула меня к лифту. «Эй, стой!» Разоносец потянулся за нами. Его явно задевала вся ситуация. Отверженный из цветами, он чувствовал себя местным дурачком и начинал от всего этого расходиться. «До свидания, Егор. По разводу общаться будем через адвокатов». Напряженная как можно быстрее бросила Оля через плечо. «Я перся сюда за сотню верст! Да ты...» Заорал он. «Я обернулся». Готов был садить пока он не продолжил на повышенно нецензурным. Но Оля зашипела мне на ухо. «Не надо. Все прошло гладко. Ему хватит. Спасибо вам. Вы очень помогли». Мы зашли в лифт. Двери закрылись. «На какой этаж?» — спросил я. «Поедем на один и тот же, пожалуйста», — ответила женщина. «Снаружи экран показывает этаж, на который двигается кабина. Поймет, что по разным номерам живем. Давайте на седьмой». «Совпадение?» Я тоже на седьмом. Доехали, вышли. Я отомкнул дверь своего номера. Он оказался первым по нашему маршруту. «Надеюсь, больше не придет», — выдохнула Оля устала По ее лицу было видно, не любит муженька давно. Его измена — лишь повод разорвать все, что висит на душе мертвым грузом. Закономерный финал. «Максим», — окликнула она, когда я уже входил в номер. «А вечером вы что делаете? Мне как-то одной куковать надоело. Давайте отметим мой развод». «Можно?» — кивнул я с улыбкой. «Внизу? В ресторане? Ой, скучно и убого там. Я уже здесь знаю место получше. Как вы к настоящей рок-музыке относитесь? Есть один антуражный бар неподалеку. Старый добрый рок. Кино, наутилус, алиса, ария. Обожаю». «Если секс и наркотики прилагаются к рок-н-роллу? Тогда я за». «Отлично!» — хохотнула она. «Восемь в холле, если не против». «Добро. И давай уже на «ты».» «Ага». Ну вот, планы на вечер появились. Значит, рок-бар. Косухи и цепей у меня нет, но джинсы имеются, футболка черная тоже. Пусть без надписей, как раз под стать девяностым. Сейчас однотонную футболку черного цвета днем с огнем не сыщешь». А раньше модно было без всяких принтов и писурек на груди. К восьми спустился. Через пару минут подошла Оля. На этот раз в ярко-синих обтягивающих джинсах и тоже черной футболке. Сверху же она предусмотрительно накинула утепленную джинсовку. Бедра и осанка — как раз то, что исполнители рок-баллад называют настоящим вдохновением. «Готов посетить самое антуражное заведение города?» — спросила Оля. «Веди». Такси приехало быстро. По пути я то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Через пару машин тянулся неприметный грязно-белый фургончик. Похоже, мои топтуны бдят. Оля болтала теперь заметно живее, чем днем. Щечки горели. То ли вечер бодрит, то ли фужер шампанского перед выходом приняла. Бар этот располагался в отдельном здании. Раньше, судя по планировке, здесь была какая-нибудь проектная контора. Теперь горила рок-бар. Название с зубастой вывеской и неоном. У входа ряд мотоциклов. Черные массивные чоперы и полегче дорожники. Пара турендура, аккуратно выстроенных носами к тротуару. Сходка байкеров. Вечер обещал быть интересным. Поднялись по крыльцу, вошли. Внутри сразу ударили в нос пивной дух и табачный дым, смешанный с запахом жареного. Слышался хлёсткий треск, ударки по бильярдному шару, стук кружика дерева, гул голосов. А поверх этого всего лились тяжелые гитарные рифы. Зал небольшой, столиков 10, В центре барная стойка. За ней бармен в майке с логотипом ACDC протирал кружку. На стенах — постеры старых рок-звёзд. Кино, ДДТ, Алиса, Наутилус, Ария, Король и Шут. Между ними западная классика. Металлика, Нирвана, Ганзен Роузес, Моторхед. Под потолком флаги пара кожаных курток с нашивками висят как трофеи. В углу маленькая сцена с барабанами усилителями и старым ламповым комбиком, который выглядел больше как музейный экспонат, чем рабочий инструмент. Контингент мне сразу не понравился. Волосатые руки, кожа, джинса, жилетки с нашивками. Как будто попал на съемки американского боевика. Казалось, еще чуть-чуть, и кто-нибудь полетит через стол. «Слышь, дружище!» — окликнул я бармена. «Нам вон тот столик у окна, в углу!» Бармен молча тер кружку, не реагировал, будто оглох, а подошедший официант наклонился и тихо сказал. «Молодые люди, вам лучше уйти». «Не поняла?» Оля явно уже настроилась на рок-вечер. С чего это ты нас выгоняешь? Она уже была готова устроить барный скандальчик. Понятно, что после сцены с бывшим хотелось еще постоять за себя. Тише. Остановил я ее и повернулся к официанту. Уважаемый, дама задала вопрос. Изволь объясниться. «Вы меня не так поняли», — прошептал тот. «Тут раз в месяц собираются, ну, как бы мотосообщество байкеры-анархисты. Скандальные ребята. Наши постоянные клиенты в этот день не ходят. Можно нарваться. Вплоть до больнички. Они, мужики, безбашенные. Никого не боятся. Даже ментов. Вообще власть не уважают. Полицию в том числе. Видите ли, у них жизненная позиция такая. Поэтому я вам не советую». «Ментов не уважают?» — переспросил я. «Вообще». Я улыбнулся. «Это хорошо». «Про себя отметил». Сколько можно ждать инженера? Серый просил засветиться. но ну, так где же еще, как не здесь? Публика шумная, взгляд у охраны туповатый. У некоторых посетителей вовсе шары залиты. Идеальное место для засветиться и попасть, например, в ролик в сети с заголовком «Драка в баре, мужик жжет». «Мы остаемся!» — хлопнул я кулаком по стойке. «Займем, как я уже сказал, вон тот столик». Официант вздохнул с какой-то привычной обреченностью и повел нас к углу. Я сел спиной к стене, лицом на вход и на зал. Телефоны оба при мне. Если я точка на экране смежников, значит фургончик снаружи недалеко. А внутри ревел рок пена в кружках, брицание цепочек на кожаных жилетах. И что-то мне подсказывало, что где-то там в шуме и дыму должен шевельнуться он, инженер». Или хотя бы его посланцы. Что берем? Спросила Оля, листая меню. Присутствие множества поддатых и бородатых мужиков ее ничуть не смущало. Сразу видно, истинный геолог. Рок любит пиво. Ты к нему как? Нефильтрованная с горчинкой моя слабость, и что-нибудь к нему, чтобы совесть не ругалась, что не закусываю. Ого! Да мы с тобой родные души! Я добродушно развел руками и быстро сделал заказ. «Ну, — скоро подняла кружку Оля, — с разводом меня».